Видя, что он поубавил пыл, Айнс озадачился. Из-за своей враждебности не было бы ничего удивительного в том, если бы и Говорудзи повёл себя как мятежный подросток по отношению к своим родителям. Почему же он сейчас отступил? Немного подумав, Айнс пришёл к гипотетическому выводу. Если вдруг из собрания искателей приключений Мифрилова Ранга одного вышвырнут... Какую же, интересно, критику он должен для этого вызвать? Даже если бы правда всплыла наружу, другие могли бы подумать, что его выгнали, поскольку он бесполезен. Таким образом, его позиция среди Искателей Приключений понизилась бы. Скорее всего, из-за этого он и закрыл рот. Сначала краткий отчёт. Примерно две ночи назад Искатели Приключений, патрулирующие дороги за пределами Иерантелла, набрели на вампира. Из них пятеро оказались убиты. Мы здесь собрались из-за этого. Когда Айнс выслушал описание внешности вампира, надежды разбились. Из-за сильного испуга выживший искатель приключений лишь смутно помнил наряд, цвет волос и внешность. Однако навсегда запомнился один образ. Серебристоволосая голова с большим ртом. Даже по такому смутному описанию любой, знавший Шалти, быстро связал бы это с ней. В сердце Айнс уже был уверен, кем является вампир. «Не знаю, как всё так обернулось, но лучше бы изменить память тем выжившим. Дела плохи, надо побыстрее найти возможность это сделать». Пока Айнс хмурил иллюзорные брови, обсуждение продолжалось. «Так вот что случилось». «Ну, я понял не слишком много, но объяснять исключительно ради меня – слишком большая трата времени. Так что я пока послушаю, и если в конце у меня останутся вопросы, я их задам». «Хорошо. Так, у кого-нибудь есть вопросы?» «Где именно был встречен вампир?» «За северными воротами города есть большой лес. Если в нём пройти 3 часа, вы как раз набредёте на место. Какого ранга были те искатели приключений?» «Железного. Это что, лишь из-за вампира собралось столько Искателей Приключений? Неужели мы будем торговаться относительно того, кто пойдет его уничтожать?» «Точно, с вампирами могут справиться и Искатели Приключений Платинового ранга. Разве не так?» «Не пойму, почему вызвали стольких Искателей Приключений Мифрилового ранга?» «Причина проста. Вампир очень силен», — вмешался Рейкшир. И все с удивлением посмотрели в его сторону. Очень сильный вампир? Хотите сказать, что это вампир высшего класса? Неужели как тот, который появляется в легенде о 13 героях? Вампирский лорд Ландфолл? Мы не знаем этого наверняка. Но когда искатели приключений встретили вампира, тот использовал заклинание третьего ранга «Создание нежити». Я ведь не должен вам объяснять, что это значит. Никто ничего не ответил. За них говорили напряженные лица. Ну, я вот совсем не понимаю, что это значит. Можете объяснить? Извините, мэр. Проще говоря, использование такой магии означает способности платинового ранга. Панасолей, примерно понявший это объяснение, нахмурился. И это также означает... «Что мне лучше перестать болтать попусту?» Свет в глазах Панасалея обострился, и остальные это почувствовали. До этого ленивое выражение лица превратилось в лицо дикого кабана. Нет, это был истинный вид Панасолея. Другими словами, глава гильдии магов, ты хочешь сказать, что монстр, который по силе равен платиновой команде... Имеет ещё и навыки, которые ей равны? Совершенно верно. Проще говоря, это всего лишь более сильный монстр. Ну, так тоже можно сказать. А какой у него эквивалент военной силе? Военной? Трудно ответить. На мгновение Райкшир почувствовал досаду. Затем заговорил. Это моё личное мнение. И должен сказать, оно не абсолютно. Если оценивать врага армией, нежить не устает и не требует пищи. Крайне осторожно я бы предположил, что вампир примерно равен 10 тысячам солдат. Что ты сказал? Панасалей По был потрясен. Он посмотрел на искателей приключений, словно желая услышать их мнение. Кроме Айнза, все кивнули в знак согласия с заявлением главы магической гильдии. Исаак открыл рот. «Я продолжу с того, на чем остановился Тео». И, будто принимая эстафету от Рейкшира, начал говорить. В общем, примерно у 20% искателей приключений страны ранг выше платинового. В королевстве 3000 искателей приключений. Следовательно, на всех землях королевства, на которых проживает более чем 8 миллионов жителей, лишь 600 искателей приключений платинового ранга и выше. «Вы понимаете, насколько они редки?» «Если ты так говоришь, то хоть я и не хочу понимать, я уже понял. Тогда, чтобы разобраться с кризисом, я спрошу у вас, искателей приключений. Вы уверены, что справитесь с вампиром?» «Если нет, как насчёт того, чтобы попросить помощи у господина воина-капитана Газефа?» «Газеф Стронов. Самый могущественный воин королевства» превосходящий Искателей Приключений Адамантового ранга. Его можно считать последней козырной картой королевства. Однако Исаак тут же ответил отказом. Наверное, ни один воин не сможет победить господина Стронофа. Однако, если он столкнется с командой Искателей Приключений, которая слабее него, победителем окажется команда. Ведь она может атаковать множеством способов. Возьмем, к примеру, того же господина Стронофа, Количество заклинаний и навыков, используемых командой, будет в 4 раза выше, чем может использовать он. И правда в том, что против монстров с особыми способностями, эта разница будет громадной. Что ж, лучшим решением будет собрать искателей приключений Адамантового и Орехалкового рангов. Но сначала позвольте лучшим искателям приключений этого города построить защитную сеть чтобы остановить вторжение вампира. А не слишком ли пассивен этот метод? Учитывая самые плохие сценарии, это лучшая стратегия. В конце концов, противник это одиночка, способный соперничать с целой армией. Разве не так? Если он и вправду обладает такой огромной силой, то после него останется сплошной ад, где бы он ни прошёл. Я, честно говоря, не желаю этого представлять. Если бы противником была десятитысячная армия, их местоположение можно было бы легко определить. К тому же, чтобы поддерживать такую армию, понадобилось бы большое количество пищи. Долгую осаду организовывать довольно трудно. Но если противник одиночка, это ведь многое меняет. А если он еще применит магию невидимости... Что, если он мастер скрытности? Однако, хоть э, глава гильдии вы и сказали построить оборонную сеть, это не так уж и просто. Ведь, чтобы действовать согласованно, нужны долгие тренировки. Я так не думаю. Достаточно, чтобы все умели сражаться вместе. Как считаете, господа? Искатели приключений тут же возразили мнению мэра. Полагаю, это будет нелегко. Если создавать план заранее, чтобы его все знали, необходимо все продумывать до мелочей. Но чем больше деталей, тем больше вероятность ошибиться при встрече с неожиданностями. В таком случае лучше, если каждый будет действовать по отдельности, а не все вместе. Кстати, почему там появился вампир? К какому выводу пришло расследование гильдии? Поскольку вампир очень силен, мы не смогли собрать много сведений, Как только мы собирались собрать следственную группу, прошлой ночью случился инцидент, и мы отправили свои силы туда. «Так вот в чём дело. Вы обеспокоены, что эти два инцидента связаны. Верно. Разве дело кладбище не разрешил, господин Мамон?» «Неужели потому, что осталось от первого инцидента, можно провести связь между ним и инцидентом с вампиром?» Комната погрузилась в тишину. Айнс озадачился. Прежде глава гильдии не колебался с ответом. Однако впервые за это время он перевёл взгляд на мэра. Словно он просил разрешения. Скорее всего, это было связано с информацией о террористической атаке на город. И вполне возможно, некоторую информацию, но не всю, можно было рассказать искателям приключений. По собранным останкам мы поняли, что противником был Зуранон. Три искателя приключений посерьезнели. Но Айнс впервые слышал это название. Ему оставалось только молиться Богу, в которого он не верил, в надежде, что его не спросят о том, о чем он ничего не знает. Неведение устрашает. Нужно как можно быстрее собрать информацию. Тайная организация, которая занимается контролем нежити. Тогда, скорее всего, этот инцидент связан с вампиром. Проблемы возникли одновременно как внутри, так и за пределами города. Цель – разделить наши боевые силы? Или там и там диверсии, а настоящему плану ещё предстоит произойти? Это было бы слишком пагубно. Сейчас приоритетом должна быть разведка. По словам Рейнджера, недалеко от места, где был обнаружен вампир, расположено бандитское логово. Вероятность того, что вампир уже покинул место, очень высока. Но опять же вероятность того, что он остался на месте, тоже не нулевая. Сначала нужно послать туда людей. Говоривший искатель приключений вдруг замолчал. Естественная реакция. Потому что направиться туда, где скорее всего он обнаружит вампира, все равно что с готовностью пойти в самое опасное место. Если там и вправду будет вампир. И если он будет обладать предсказанной мощью, Это будет означать верную смерть. Те ремарки были ничем иным, как вежливой просьбой кому-то пойти на смерть. Давайте пока поговорим о другом. Сейчас важнее усилить оборону города, поскольку, быть может, вампир уже проник в город. Проникнуть в город, используя магию, очень легко. Это место совсем не похоже на имперскую столицу с ее патрулирующими небесной кавалерией и заклинателями. Можно использовать полет и проникнуть в город с неба. Также можно использовать невидимость. Магия такая хлопотная, так что не было ничего удивительного в идее сначала сосредоточить боевую мощь на обороне. Но в таком случае без какой-либо информации будет невероятно трудно иметь дело с вампиром. Все равно сначала нужно собрать все возможные сведения. Все присутствующие согласились с очень разумным предложением. Для Айнза ничего хорошего это не сулило. Будет катастрофа, если остальные узнают внешность Шалти. Хотя не ясно, как сегодняшний день повлияет на будущее, но если внешность Шалти станет хорошо известной в городе, или даже в королевстве, то это станет большим препятствием в будущих закулисных действиях. Айнс отчаянно думал, но не видел другого способа повести ход событий в другую сторону. В конце концов, есть лишь один способ не дать внешности Шалти стать известной.